Часть вторая. Два минус один — получится два. Глава первая. Как создается имидж в Шантарске? Петр трудился как отбойный молоток. Впервые за все время добровольного самозванства пришлось так вкалывать... Правда, исключительно орудием труда негоцианта, роскошной паркеровской авторучкой, но все равно работы навалилось столько, что кисть давно уже ныла, и он три раза делал передышку. Он подмахивал бумаги той самой своей нынешней подписью, то бишь изменившимся после аварии автографом господина Павла Савельева». Первые несколько документов он по врожденной добросовестности пытался прочитать, но очень быстро осознал, что даже просто пробегать их взглядом никак не удастся, иначе просидят до завтрашнего утра и трудился с тупой четкостью автомата. Или компостера, пробивающего билетики в автобусе. Косарев клал целую стопу. С ловкостью карточного шулера снимал один за другим, молча, он тоже уже утомился повторять, вот здесь, в глотке пересохло, указывал пальцем. Пётр подмахивал. Первый заместитель Пашкина, то ли правая, то ли левая десница, старался как мог, суетился возле около, шуршал бумагами, невысокенький, лысый, услужливый. Картотека. Щелк! Косарев, Николай Фомич, из бывших советских снабженцев, Дока, Жох и Прохиндей. Ну, это и понятно. Как нельзя более подходит для ответственной тайной миссии по подстраховке двойника. В разгар перестройки намекал журналистам о своем отдаленном родстве с репрессированным комсомольским вожаком. А когда перестройка как-то незаметно сдохла, стал осторожненько примазываться к другой, известной во времена Оны исторической личности. Правда, с обратным знаком — шантарскому купчине первой гильдии Косареву, тому самому, что при царе заколотил пьяного пристава в бочку и спустил с обрыва. а за годик до Великого Октября сбежал со всеми капиталами в Китай и стал там министром финансов у какого-то генерала-сепаратиста. В душе халуй и лизоблюд, ну, сказывается биография, однако вполне надежен. Позвольте, а это что за чудосия? — спросил Петр в момент очередной передышки, успевший пробежать глазами очередной неподписанный пока документ. — Договор на вооруженную охрану золотых часов. — А вот этих самых? Что у вас на запястье? Подхихихнув с угодливостью чеховского персонажа, кивнул Николай Фомич. — Видите ли, в законах о частной охране полно глупейших прорех. Не имеют права ваши телохранители применять огнестрельное оружие, пусть и законнейшее, для защиты вашей личности при злодейском покушении. Зато могут полить в лоб любому, кто покусится на ваше имущество. А поскольку часики у вас на руке постоянно, то на основании всего договора они и будут палить хоть с обеих рук. Они часики защищают. На дозволенном основании. Улавливайте полезный нюанс. «Улавливаю», — покрутил головой Петр и лихо подмахнул договор о вооруженной охране, принадлежащих П. И Савельеву золотых часов марки «Ролекс» стоимостью пятнадцать тысяч. «Мама родная. — Нет, все правильно. Пятнадцать тысяч долларов США. — Ну, Пашка! Петр сразу почувствовал себя скованно. Лишний раз боялся сделать резкое движение. А он-то небрежно бросал эти ходунцы на столик. В кедровом бору даже задел ими чувствительно о притолоку. Прикинув на глаз толщину оставшейся бумажной груды, он в душе возрадовался. Зря. Как тут же выяснилось. Появилась эффектная дама. Главный бухгалтер принесла новую гору бумаг. Уже чисто финансовая документация. В отличие от бумаг Фомича, эти приходилось подмахивать как минимум в двух-трех местах каждую. В глазах... Уже ребило платежные поручения, подтверждения, авиза, ведомости, договоры с шантарским кредитом, еще какими-то банками. Иные названия знакомы из газет, иные видел впервые, в основном столичными, но попадались и иностранные. Украдкой он бросал на бухгалтершу заинтересованные взгляды. «Было на что засмотреться». красивая молодая женщина лет тридцати, невыразимо продуманная во всем, строгой одежде, прически, драгоценностях, и такая снежная королева, море красоты и бездна холодной деловой чопорности. Невозможно было представить, что ближе к ночи она все это снимает, распускает по плечам эти великолепные волосы. Ложиться в постель самым обыкновенным существом мужского пола и позволяет. Рука отрудилась, а мозги оставались свободными, и он не без интереса стал гадать, как у Пашки с этой. Никак не мог беспутный братец пропустить такую. Касаемо главной бухгалтерши, Пашка говорил лишь, что кадр — это особо ценный, и обращаться следует исключительно на уровне имя-отчества. Боже упаси, вульгарно назвать по имени. Интересно, о чем это говорит? Говоря проще, спит с ней Пашка или нет? Нет. «Вообще-то ни Жанна, ни Анжелы и не Марианна, всего-то навсего Ирина Сергеевна, что ни о чем еще не говорит». Перехватив его неосторожный взгляд, Снежная Королева не повела и с Соболиной продолжала подкладывать ему бумаги и всякий раз мелодичным голосом сообщая «Здесь, пожалуйста, здесь, прошу вас». Когда со всем принесенным ею было покончено, Ирина Свет-Сергеевна снизошла до улыбки на миг, сделавший ее живой. Благодарю вас, Павел Иванович, и вышла, унося свою цифирь. Петр так и смотрел ее вслед. Спохватившись, откашлялся. да Очень тонко подмечено, сладеньким голосом встрял Косарев. Именно мнда. «Скажите, Николай Фомич, а у у меня с ней ничего такого?» «Да что вы, Павел Иванович!» Казалось, даже испугался слегка лысый прохвост. «Неприступная женщина! Блюдет супружескую верность с упорством каменной статуи!» «Вы в первое время делали подходцы...» если не помните, но потом даже вам стало ясно, что номер, простите, дохлый и надлежит пользоваться лишь ее деловыми качествами, кои опять-таки на высочайшем уровне. Он улыбнулся так льстиво, с таким проворством поднес сунувшему в рот сигарету Петру щелкнувшую зажигалку, что тому стало неловко.